Глава шестнадцатая. — О чем ты? — нахмурилась я. — Вернись домой. — Опять! Я сжала кулаки в бессильной злости. Я не могу. И ты знаешь, почему, — жестко добавила я. — Прошу тебя, если ты меня любишь, если вы оба любите, перестаньте это. Я не хочу об этом говорить, не хочу вспоминать, Кирилл. Мой голос срывался, но от злости. А злость, как известно, лучше, чем слезы. «Люблю!» — Кирилл подался вперед, локтями опираясь на собственные колени. Взгляд был больным, но искренним. «И раньше любил, клянусь тебе, фасолька!» «Знаю!» — я холодно улыбнулась. «Ты совсем меня не удивил!» «Где Руслан?» «Я была готова захлопнуть дверь сразу же, если Кир продолжит злые игры. Он был ко мне привязан, понимаю. Кир — садист, зверь с ножом, беспощадный и испорченный, таким он был». Его любовь — яд с неприятным вкусом. Все это в прошлом. «А ты меня любила?» — спросил он. «Уверена?» Мне не понравился его взгляд, открытый и всепрощающий, будто я его предала, а он простил. Только не было такого. Мы оба знали, он совсем не святой. Он не имеет права на меня так смотреть. «Я тебя с ложки поила, Кир», — вырвалась у меня сквозь гнев. «Ухаживала, чесала тебе шрамы, «После этого ты спрашиваешь?» «Запомнила!» — усмехнулся он и откинулся на спину. Он не чувствовал себя уязвленным за былую слабость. Напротив, воспоминания были ему приятны. Я правда поила его с ложки. Он отлеживался после драки. Рваные раны тянулись от груди до паха. Его выпотрошили живьем. «У них такое случается. Оборотней нелегко жить на свете. Если он хочет туда, на вершину». В той драке основной удар пришелся по нему. Несколько дней в лихорадке и бреду. Рус зашил его, но ухаживала за ним я. Пить он начал на третьи сутки. Я сидела над ним всю ночь, поила с ложки, как ребенка, а утром кормила бульоном. Кажется, я тогда была в Авалоне около месяца. Нет, три недели. Еще боялась их, но тогда в темноте я сидела на постели и смотрела через всю комнату в окно. Там было хоть что-то интересное. Участок дороги пустой ночью, фонари, огни витрин и окна жилых домов. Выл ветер, собиралась гроза. На влажных коленях стояла глубокая пиала с водой. Черный шелковый халат – подарок мальчиков, лип к ногам. В темноте я часто проливала, но черпала и черпала, вливая воду ему между губ. Держала на весу ложку, слушая тяжелое больное дыхание. Наверное, в тот момент я перестала его бояться. Мне стало жаль зверя. Так жаль, что я сидела с ним до утра, по своему желанию, меня не заставляли. Он просил пить, и кто-то должен был поить его. Я сама решила, что это буду я. В ту ночь на сердце стало спокойнее, я кого-то обрела. Жар спал к утру, лихорадка миновала, и я покормила его. Кир уже пришел в себя, потный, красный, больной с воспаленными рубцами через все брюхо. Еще горячий, он жаловался, что ему жарко и хочется есть. Я запахнула халат, не обращая внимания на мокрый подол, и робко спустилась на кухню. Я думала, меня прогонят. Ну, кто я такая? Они меня для развлечения украли. Но ко мне вышел шеф-повар и внимательно выслушал. Мне был нужен мясной бульон. Меня заверили, что его немедленно приготовят. Я понял, Оливия, сказал мне шеф. Меня поразило, что он знает мое имя. Когда я поднялась наверх, в спальне уже был Руслан. Он выглядел довольным, смеялся, трепал брата по мокрой голове и без конца шутил. «Выживет», — сказал он мне. Было видно, что у него гора упала с плеч, и я тоже обрадовалась. В первый раз обрадовалась за кого-то из них. Потом я кормила Кира с ложки, а руки дрожали от усталости. Очень хотелось спать за раненым, тяжело ухаживать. «Ложись рядом, сестренка!» предложил он, хрипя на каждом слове. Я легла, укрылась пледом, под ним стянула мокрый халат и свернулась рядом, чувствуя себя в безопасности. Одно из моих самых любимых воспоминаний. «Оливия, у меня никого не было с тех пор, как ты ушла», неожиданно сказал Кирилл. В глазах было откровение, голое, как сама правда. Такие искренние глаза я мало у кого видела. Сердце забилось горячо и часто, пульс заходился в ушах. Он никогда раньше не говорил подобного. «Я ведь год назад ушла. Он что, год в завязке? Это точно Кир?» Он со вздохом поднялся, обманчиво расслабленное тело, на самом деле полное энергии, волосы, упавшие на одно плечо. Он хотел подойти ко мне. Это так меня испугало, что я выскочила за дверь и огляделась. За углом был туалет для персонала, там я и заперлась. Включила воду и умылась, взглянув в зеркало. Глаза выглядели нормально. Мрачновато, но нормально. Ледяная вода так и не сбила жар со щек, они горели от смущения. Я не хотела разговора по душам и пошловатых признаний зверя, как он сам себя развлекал в мыслях обо мне. Кирта расскажет во всех подробностях. Руслан был другим, слишком личным не любил делиться суровый немногословный татуировок на его теле было меньше, чем у зверя, но принадлежали они руке одного мастера. Я так любила лежать рядом с ним и рассматривать эти четкие черные линии водить пальцем по узорам и если у зверя была пугающая репутация, но привлекательная внешность, то его брат пугал во всех отношениях. Я оробела, когда увидела его впервые и еще долго чувствовала себя скована при нем. А впервые в машине Кирилла я даже пошевелиться боялась. Съежилась, вжалась в сиденье и только пристально смотрела. Точь-в-точь точь дикий зверек в клетке ловушки. Не такой уж он и страшный оказался. И выглядел не экзотично, но броско. Не особо красивый, но привлекательный. Той мужской красотой, которую привычнее видеть в армии, чем где-то еще. Неподвижные губы улыбались редко. Но как же я ценила его улыбку. Чем реже, тем слаще. Я вытерла лицо бумажным полотенцем, решила, что я в норме, и приоткрыла дверь. Из коридора доносился голос Руслана. Он рычал на Кира, спрашивая, почему тот в кабинете один и где носит Оливию. «Я здесь!» — крикнула я, открывая дверь шире. «Привет, дорогой!»